Они рассмеялись вместе с ним, даже Зукумура, который не понял, почему они хохочут, но захохотал все равно и еще громче, когда Йоси сказал им, сколько раз он едва мог удержаться от смеха, видя, как их нетерпение разрушает их и без того зыбкую позицию на переговорах. Без своей свирепой собаки хозяин слаб, как щенок перед человеком с палкой. — Что? «Человек с палкой?» — спросил Зукумура, тупо щурясь. Глаза у него были, как у дохлой трески. «Какая собака?» У Йоси сразу испортилось настроение при мысли, что теперь ему придется терпеть этого недоумка вечно. Несмотря на это, он объяснил, что без мускулистой руки, на которую опирались бы их жалобы, и без решимости воспользоваться ею, враги были бы беспомощны. «Без мускулистой руки?» «Не понимаю, Йоси Сама. Что за рука?» «Сила!» — нетерпеливо произнес Анзе. «Сила! Их пушки, их корабли, Зукумура!» «А, ладно!» Старик то яма проговорил, яростно сверкая глазами. «Пока у них нет их флота, мы должны выжечь их, как скверну!» Их заносчивость не подается описанию. Манеры их грубы, а что до их предводителя, я рад, что мне не пришлось присутствовать там, Йоси Сама. Думаю, я бы не выдержал. Давайте сожжем их всех немедля». Зукумура спросил, «Кого?» «Сожжем кого?» «Помолчите, Зукумура!» — устало одернул его Анзё. «Просто голосуйте, когда я вам скажу». «Йоси-сама, я согласен с вашими доводами. Мы пошлем письмо в срок и выплатим вторую часть денег, которые они вымогают у нас, как договорились». «Все голосуют за...» «Хорошо». «Далее...» Теперь, когда мы разобрались с гайдзинами, а сёгун и принцесса благополучно следуют северной дорогой, у нас почти не осталось дел на ближайшую неделю или около того. То, что им позволили уехать, было неверным решением. И эта ошибка еще будет преследовать нас, — сказал Йоси. — В этом вы ошибаетесь. «Пожалуйста, подготовьте план, ваше соображение, как привести к покорности этого пса Санзиро и Сацуму. Я голосую за то, чтобы мы встретились через две недели, если не случится ничего чрезвычайного». Позже, возвращаясь в свои покои Йоси, перебрал в голове все возможные ситуации, которые могли бы потребовать его присутствии в Эда, и ни одна из них не показалась ему вероятной. Даже второе, скрытное, переданное шепотом приглашение посетить французский военный корабль, которое он не принял, не отклонил, но оставил открытым на последующие недели, не было срочным. поэтому он решил запустить в действие план, выработанный им и его женой Хосаки. Теперь же Анззё и его лучники преграждали ему дорогу. Что предпринять? «Доброй ночи, Анззё-сама», — сказал он, приняв решение. «Как всегда, я буду держать вас в курсе». Скрывая беспокойство и чувствуя себя совершенно голым, он пришпорил своего коня, направляясь к арке. Никто из лучников не шевельнулся, ожидая приказа. Его люди и оба паланкина последовали за ним, как и он, ощущая себя беззащитными. Анзё проводил их взглядом. Он был в бешенстве. Если бы не эти ружья, я приказал бы арестовать его, как и собирался. По какому обвинению? Государственная измена, заговор против Всегуна. Но Йоси никогда не предстал бы перед судом. О нет, прошу прощения. Какие-нибудь дураки убили бы его, когда он попытался бы бежать от правосудия. Внезапная острая резь в животе. заставило его судорожно нашадить рукой сиденья. «Бака доктора! Целительное средство должно существовать. Они просто не могут найти его», — сказал он себе. Потом обрушил новое проклятие на Йоси и его людей, которые исчезли в дальнем арочном проходе. Йоси теперь дышал свободнее. Липкий пот страха больше не холодил ему спину. Он пустил лошадь рысью, углубляясь в лабиринт укреплений, минуя скудно освещенные коридоры. Еще стоило для лошадей и кладовые для упряжи, пока, наконец, не очутился перед задней стеной. Она была обшита деревом. Его люди спешились и зажгли факелы от тех, что горели на стенах. Кнутом он показал на выступ сбоку. Его адъютант соскочил с лошади и резко потянул за него. Целая часть стены распахнулась им навстречу, открыв вход в тоннель, достаточно высокой и широкой, чтобы два всадника могли ехать по нему рядом. Он тотчас же тронул лошадь пятками. Когда Паланкина и последние из его воинов въехали в тоннель, и дверь опять закрылась, он облегченно вздохнул. Только тогда убрал он ружье в чехол. — Если бы не ты, ружье-сан, — с теплотой подумал он, — я, возможно, был бы трупом или, по меньшей мере, пленником. Иногда я вижу, что ружье действительно бывает лучше меча. Ты заслуживаешь имени. Это был древний обычай религии Синто давать имена особым мечам или оружию или даже камням и деревьям. Я назову тебя Нори, что может также означать морская водоросль и будет игрой слов от Нори Андзё. Пусть это напоминает мне о том, что ты спасло меня от него и что одна из твоих пуль принадлежит ему — в сердце или в голову. — Э, господин, — сказал капитан охраны, подъезжая к нему, — ваша стрельба была истинным наслаждением для глаз. — Благодарю вас. Но вам и всем людям было приказано хранить молчание, пока я не разрешу говорить. Вы лишаетесь должности. Отправляйтесь в Арьергард. По вдухам самурай заторопился прочь. Вы, — обратился Йоси к его заместителю, — вы теперь капитан. Он повернулся в седле и двинулся дальше, возглавляя Кавалькаду. Воздух в тоннеле был затхлоп. Это был один из многих тайных ходов, превращавших замок в настоящие соты. На строительство замка, с его тремя рвами, уносящейся ввысь главной башней ушло всего четыре года. По предложению Сёгуна Торанаги, пятьсот тысяч человек, не требуя с него никакой платы, с гордостью трудились день и ночь, пока он не был закончен. Пол тоннеля уходил вниз и поворачивал то в одну, то в другую сторону. Стены местами были высечены в камне, местами грубо выложены кирпичом. Потолок был подперт в некоторых местах. Но выглядел надежно. Было видно, что за его состоянием следили. Все время вниз, но совершенно безопасно. На стенах заблестели капли воды. и воздух стал прохладнее. Йоси понял, что он подорвом. Он плотнее запахнулся в плащ. Этот тоннель он ненавидел и едва не задыхался от клаустрофобии. Память о тех временах, когда Тайро Ии почти полгода держал Йоси, его жену и сыновей под арестом в комнатах, похожих на темницы. Это было не так давно. Никогда больше я не стану узником, — поклялся он тогда. Никогда. Через некоторое время пол начал подниматься, и они достигли конца тоннеля, который привел их внутрь некоего дома. Это было тайное убежище, принадлежавшее верному вассалу клану Таранаги. Его предупредили заранее, и он встретил Йоси у выхода. Успокоенный тем, что здесь его не поджидали новые неприятности, Йоси сделал знак авангарду выдвинуться вперед. Ночь была чудесной, и они легкой рысью ехали через город малоизвестными тропинками, пока не оказались на окраине у первой заставы на Токайдо. Там враждебно настроенные стражники в миг стали покладистыми, увидев знамя с гербом Таранаги. Они торопливо раздвинули рогатки, поклонились, пропуская их, и опять перекрыли дорогу. Каждого из них снедало любопытство. Но ни один не был достаточно глуп, чтобы задавать вопросы. Недалеко за заставой была развилка. Боковая дорога, петляя, убегала на север, вглубь острова, к далеким горам. и через три-четыре дня обычной езды привела бы их в его замок Зуб Дракона. Авангард радостно повернул в ту сторону, к дому, не только к его, но и к своим собственным домам. Большинство из них не видели свои семьи, невесты или друзей большую часть года. Проехав поллиги по этой дороге, они приблизились к деревне, в которой имелся горячий источник и озерцо чистой пресной воды. Здесь Йоси крикнул «Стража!», знаком приказывая им вернуться. Новый капитан эскорта подъехал к нему и едва не произнес «Господин!», натягивая поводья, но вовремя спохватился. Он замер в ожидании. Йоси показал рукой на гостиницу, словно принял неожиданное решение. — Мы остановимся там. Гостиница носила название «Семь времен счастья». Больше не нужно хранить молчание. Двор был чистым, аккуратным, высланным плетняком. Тотчас же хозяин, прислужницы и слуги... Поспешили им навстречу с фонарями, кланяясь и стараясь услужить, благоговея перед величием их ожидаемого гостя. Прислужницы окружили паланкин, чтобы позаботиться о Койко, пока владелец, аккуратный, лысеющий, худощавый старик хромающей походкой провожал Йоси в свой лучший и самый обособленный дом. Он был отставным самураем. который решил расстаться со своим самурайским пучком волос и стать содержателем гостиницы. В тайне он по-прежнему был Хатамото, привилегированным самураем, одним из многих шпионов Йоси, которые наводняли окрестности Эдо и все подходы к зубу дракона. Недавно назначенный капитан, сознавая всю меру ответственности, которая легла на его плечи, Сопровождал их с четырьмя самураями. За ними шли Мисамото и два самурая, охранявших его. Капитан быстро убедился, что жилище безопасно. Потом Йоси расположился на веранде, сидя на подушечке лицом к ступеням. Капитан и остальные самураи сели на колени позади него, держась на стороже. Он обратил внимание. что девушка, подававшая чай, была свежа лицом и выбрана удачно, отчего чай показался ему еще вкуснее. Когда он вполне пришел в себя после дороги, он жестом отослал прислужницы слуг. — Пожалуйста, приведи их сюда, Инедзин, приказал он. Через несколько секунд Инедзин вернулся, С ним шли двое старателей гайдзинов. Один высокий, другой приземистый, оба искудавшие, жилистые на вид, оба бородатые в грязной грубой одежде и помятых фуражках. Йоси с любопытством, смешанным с отвращением, рассматривал их, видя в них больше животных, чем людей. Оба заметно нервничали. Они остановились у ступеней. глядя на него, разинув рот. Капитан тут же приказал «поклонитесь», и когда они не шелохнулись, лишь тупо глядя на него и не понимая, чего от них хотят, прорычал двум самураям «научите их манерам». Через мгновение оба разведчика стояли на коленях, уткнувшись лицом в грязь, и проклинали себя за глупость, что согласились на такую опасную работу. «Какого хрена, Чарли?» — говорил тот, что пониже. «Рудокоп из Корнуолла. В пьяном городе несколько дней назад, после их встречи с Норбертом Грейфортом...» «Чего нам тут терять? Как есть нечего. Все одно с голодухи помрем. Денег нет, работы нет, в долг нам больше не дают». Даже мой кореш Бонза, надо же ведь до чего дожились, Во всем ей кокопа нету ни одного бара, Где нас угостили бы пивком, Пустили ночевать или дали хоть хлеба кусок, Не говоря уже о том, чтоб перепихнуться за так, И на корабль не пролезть. Застряли мы тут как... А скоро, глядишь, австралицкие бобби сюда пожалуют, Или твои из Фриско, тут нам и каюк. Сначала браслеты, а там и вздернут, Меня за то, что трахнул из-за куста по башке парочку чертовых старателей, больно раскудахтавшихся, что все, мол, тут кругом их не. А тебя за то, что обчистил пяток банков, да народу при этом пострелял. Примечание. Фриско. Сокращенное название Сан-Франциско. Конец примечания. Ты доверяешь этому ублюдку Грейфорту. «Где же это твоя честь, старый ты хрен в подштаниках? Мы ему что, за нами записано отдали, так? Он сделал все, как обещался, чистый джентльмен, так? Дал нам двадцать два фунта заплатить, что нужно, чтобы мы в каталажку не загремели. Еще двадцатку в банк поклал, на когда вернемся. Все лопаты, порох и прочее добро представил, сколько надобно». Да еще клятвенный контракт перед священником, что нам следует две части из каждых пяти, которые мы в Йоко переправим, так? Все, как обещался, так? Он же джентльмен, да только все джентльмены, народ склизкий. Оба грубо захохотали. Потом второй сказал, — Это ты, черт подери, прав. Мы теперь разведчики, так? Если золотишко там есть, кто ж кроме нас его дойдет, а? В землях Джапо, где мы будем кругом одни, так? нечто нам не припрятать, мешочек другой, а? А там уж с собой прихватим как-нибудь, так? Прорважору, винище целый год, затрахайся хоть в усмерть собственная тебе, Юсивара, и ни гроша платить не надо. И первая рука в джапском золоте. По мне так я согласный. А ежели ты нет... — Дайте им сесть прямо, бить не надо. — Мисомото! Мисомото тут же опустился на колени. Как только Гайдзина увидели его, оба почувствовали себя немного спокойнее. — Это те самые люди, с которыми ты встретился вчера в доке? — Да, господин. «Они знают тебя, как ватанабе?» «Да, господин». «Хорошо. Они ничего не знают о твоем прошлом?» «Нет, господин. Я сделал все, как вы приказали, все и...» «Ты сказал, что английскому тебя научили матросы в Нагасаки?» «Да, господин. Хорошо. Теперь скажи им сначала, что с ними будут хорошо обращаться». и бояться не надо. Как их имена? — Слушайте, вы оба. — Это большой босс, сам князь Ота, — сказал миссомота, называя Йоси так, как ему было приказано. Оба старателя легко понимали его грубый американский сленг. — Я ведь предупреждал вас, ублюдков, чтобы вы кланялись пониже, а не то вас заставят. Он говорит, с вами должны хорошо обращаться и хочет знать ваши имена. — Я Джонни Корнуолец, а он Чарли Янки, и пока что нам не давали ни есть, ни пить, чтобы не провалиться. Точно как только Мок Мисомота перевел их имена. — Ты ничего не расскажешь им про меня или про то, чем ты занимался с тех пор, как я забрал тебя из тюрьмы. Помни. У меня везде есть уши, и я узнаю. — Я не подведу вас, господин. Миссамото низко поклонился, пряча свою ненависть, отчаянно желая угодить и опасаясь за свое будущее. М-да. На мгновение Йоси задумался о нем. — За те два с небольшим месяца, что прошли после того, как он взял Миссамото к себе на службу, Рыбак изменился неузнаваемо, внешне. Теперь он был гладко выбрит, верхушка головы тоже была выбрита и волосы уложены, как у самурая. Принудительная чистота очень благотворно сказалась на его внешности, и даже хотя его нарочно одевали в одежду самурая низшего класса, он выглядел как самурай и носил теперь свои два меча так, словно с ними родился». Мечи по-прежнему были поддельными, одни только рукояти, торчавшие в пустых ножнах. Пока что Йоси был доволен его работой. А когда он увидел его в облачении и шапочке старейшины, он был поражен, не узнав его в первый момент. — Это хороший урок. Нужно запомнить его, — подумал он в ту минуту. Как легко казаться тем, кто ты не есть на самом деле. Для тебя же будет лучше, если ты не совершишь ошибки, сказал он и обратился к двум воинам, которые всюду сопровождали Мисамото. Вы оба отвечаете за безопасность этих двух людей. Госпожа Хосаки предоставит дополнительную охрану и проводников, но вы оба отвечаете за успех этого предприятия». «Да, господин». «Что же до этого лжево-танабе?» — мягко произнес он, но все почувствовали непреложность его слов. «С ним должно обращаться как с самураем, хотя и низшего ранга. Но если он ослушается правильных приказов или попытается сбежать...» Вы свяжете ему руки и ноги и приволочете его ко мне, где бы я ни находился. — Вы оба отвечаете за это. — Да, господин. — Я не предам вас, господин, — пробормотал Мисомото, посерев лицом. Часть его ужаса передалась и двум рудокопам. — Скажи этим людям. что им ничего не угрожает, а также, что ты будешь их помощником и учителем. Ни у кого из вас нет причин бояться, если вы будете послушны. Скажи им, я надеюсь, на быстрый успех их поисков. Большой босс говорит, вам нечего бояться. — Тогда чего ты сам чуть штаны не намочил? — Свои побереги, паскуда. Я... я буду над вами главный. Так что смотри, как разговариваешь. Сам смотри, а не то, когда останемся втроем, мы тебе скормим то, чего у тебя там между ног болтается. Где черт подирижер? Где выпивка? Где красотки, которых нам обещали? Все получите вскоре, и советую быть повежливой с этими ребятами, осторожно проговорил Мисомота. Они как коты, которым пчела под хвост залетела. И большой босс к тому же говорит, что лучше вам побыстрее найти золото. — Ежели золото есть, так мы его сможем найти в без старый хрен. А ежели его нет, так и нет. Правильно, Чарли? — Извините меня, господин. Они благодарят вас за вашу доброту. Перевел Миссамото... забыв на время о своих страхах. Он вдруг сообразил, что если он будет сопровождать их, то первым узнает о золоте. Они обещают постараться найти сокровища как можно быстрее. Они почтительно спрашивают, нельзя ли им поесть и попить, когда они могут начать работать? Проследи, чтобы они хорошо усвоили. Награда ждет того, кто терпелив, вежлив и усерден в работе. Обучи их правильным манерам, как нужно кланяться и так далее. Ты отвечаешь за это.